Глава третья В любом случае надо все взвесить, Чарльз. Прошло полтора часа. Двое мужчин сидели в кабинете лорда Мэйфилда, и сэру Джорджу пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить друга принять некое конкретное решение. Лорд Мэйфилд, поначалу категорически не соглашавшийся, постепенно и неохотно стал склоняться к предложенной идее. Сэр Джордж не отступал. — Да не будь ты таким упертым, Чарльз. — Зачем впутывать в это дело какого-то жалкого иностранца, о котором мы ничего не знаем? — медленно произнес Мэйфилд. — Но я очень много о нем знаю. Так уж вышло. Он просто чудо. — Послушай, Чарльз, это наш шанс. В этом деле главная скрытность. Если информация просочится... Ты как раз к этому и ведешь. Вовсе нет. Этот человек — Эркюль Пуаро. Приедет сюда и достанет нам чертежи из рукава, как фокусник кролика из шляпы, не так ли? Он докопается до истины. А истина — именно то, что нам нужно. Послушай, Чарльз, я беру всю ответственность на себя. — Ладно. — Будь по-твоему, — протянул лорд Мэйфилд. — Но я не понимаю, чем этот тип сможет... Сэр Джордж схватил телефонную трубку. «Я прямо сейчас ему позвоню». «Он наверняка спит. Проснется, черт подери, Чарльз. Нельзя, чтобы этой женщине все сошло с рук». «В смысле, миссис Вандерлин?» «Да. Ты же не сомневаешься, что за этим стоит она?» «Не сомневаюсь. Она в отместку обратила ситуацию против меня». «Не хочется признаваться, Джордж». что какая-то женщина оказалась чересчур умной для нас. Мне это не по нутру, но это правда. У нас на нее ничего нет, мы ничего не докажем, и все же мы оба знаем, что именно она в этом деле главный кукловод. «Женщина — это отродие дьявола», — с чувством сказал Кэррингтон. «И ее никак не свяжешь с этим похищением, черт ее побери». Мы можем предполагать, что это она заставила горничную закричать, и что тот человек, что рыскал снаружи, — ее сообщник. Но черта с два мы это докажем. — Возможно, Эркюль Пуаро сумеет. Внезапно лорд Мэйфилд рассмеялся. — Бог с тобой, Джордж! Я думал, что ты слишком уж англичанин, чтобы довериться французу, каким бы умным тот ни был. — Он вовсе не француз, а бельгиец, — — сказал с некоторым смущением сэр Джордж. — Ладно, вызывай своего бельгийца. Пусть потренирует свой мозг на этом деле. Готов поспорить, у него получится не лучше, чем у нас. Сэр Джордж молча протянул руку к телефонной трубке.